Екатеринбург. В Тюмени их ждал специальный поезд. Девочек Алексея, его дядюку нагорного, бывшего генерала-дютанта Татищева, бывшую гофликтрису старуху Шнайдер, фрейлину графиню Гендрикову посадили в вагон второго класса. Всех остальных, Жильяра камердинера Гипса, лакея царя Трупа, камерфрау Тутельберг, баронессу Бобсгевден, нянечку тегливую её помощницу Эрцберг повара Харитонова и поварёнка Сиднёва, друга Алексея и других в вагон четвёртого класса. Поезд прибыл в Екатеринбург ночью 9 мая в день Николая Вешнего. Состав тотчас отправили на запасной путь. Моросил дождь и еле светили фонари. Из дневника. 9 мая. Всё ещё не знаем, где находятся дети и когда они все прибудут. Скучная неизвестность. 10 мая. Утром в течение часа последовательно объявляли, что дети в нескольких часах от города, затем, что они приехали на станцию, и наконец, что они прибыли к дому, хотя их поезд стоял здесь с 2 часов ночи. Утром к поезду подоле прилётки, сидявшим в вагоне четвёртого класса запретили выходить. Жильяр и Волков видели из окна, как под моросящим дождём великие книжные сами тащили свои чемоданы. проваливаясь ногами в мокрую грязь. Шествие замыкала Татьяна. Она следила, чтобы другие не отставали. Она чувствовала себя истинно старшей, тащила два чемодана и маленькую собачку. А потом мимо окон вагона быстро пронёс наследник как пролётке дядька Нагорный. Он хотел вернуться, чтобы помочь княжнам нести чемоданы, но его толкнули. Они должны нести и сами. Нагорный не сдержался и что-то ответил. Ошибся бывший матрос, нельзя грубить этой власти. Нервная это власть и самолюбивая, и единственной платой признаёт теперь жизнь. Ею платят из-за неосторожное слово тоже. Возможно, тот, кому он ответил, и был верхосецкий комиссар Ермаков. Во всяком случае, вскоре заберут в ЧК бедного Нагорного. И в 30-х годах у пионерского костра Бывший комиссар товарищ Пётр Ермаков расскажет юным пионерам, как он расстрелял царского холопа, дядюку бывшего наследника. 10 мая. Продолжение дневника Николая. Огромная радость была увидеть их снова и обнять после четырёхнедельной разлуки и неопределённости. В взаимном распросе и ответам не было конца. Много они, бедные, претерпели нравственного страдания в Тобольске и во время трехдневного пути.